Глава 61. Джереми родился 2 января. Никто никогда об этом не забывал, до этого момента. Все так были обеспокоены попадением Мии в больницу, что никто не вспомнил. Хотя, возможно, не вспомнила только я. И дело не в том, что никто никому не напомнил. Дело в том, что я не нуждалась в напоминании, никогда, до этого момента. Я впервые в жизни забыла о дне рождения брата который, отправив меня с переднего сидения на заднее ценой своей жизни спас мою. Прошло двое суток со дня его рождения, прежде чем я вспомнила. Двое суток. Стоя босиком на холодном кухонном полу, я еще раз посмотрела на экран своего мобильного, надеясь на то, что он меня обманывает. Но он не обманывал. 4 января. Начало первого часа ночи. Налив себе стакан воды, я сделала глубокий глоток и не выдержала. Держась за столешницу кухонного гарнитура, я медленно опустилась на колени, не в силах сдерживать своих слез. Казалось, будто мою грудную клетку пронзил огромных размеров кол с тупыми шипами, теперь разрывающими моё нутро в кровавые клочья. Я расплакалась с такими горючими слезами, что вскоре они превратились в водопад, а мои всхлипывания в настоящую истерику. Я впервые забыла о Джерми и не могла себе этого простить. Спустя десять лет... Шесть месяцев, неделю и три дня я словно предала его память. Словно предала право на жизнь, которую он мне отдал. Прошло некоторое время, прежде чем я вернулась в спальню. Я достала из-под кровати свою дряхлую скрипку, но так и не смогла сыграть ничего стоящего. Мои руки страшно дрожали. Миша была права. Я перекрученная через мясорубку месива. Мне не поможет ни один психолог в этом мире. И все равно я продолжу жить потому что не могу отказаться от того, ради чего умер Джерми. Не могу отказаться от жизни, какой бы искореженной она у меня ни была. Этой ночью я не спала. За час перед рассветом я села за руль своего автомобиля и, не выезжая из гаража, прождала ровно час, прежде чем вставила ключ в зажигание. Оказавшись у могил мамы и брата, я больше не проронила ни единой слезинки, Лишь умоляла, едва слышно, нашептывая в свой широкий шарф одно единственное слово. «Простите, простите, простите, простите, простите». Я знала, что они на меня не обижаются, и все равно умоляла их простить меня. Так я и простояла, словно мраморное изваяние битых полтора часа, пока не поняла, что пальцы на моих ногах окончательно онемели от холода, а губы от боли одного единственного слова. На семейном совете, состоявшемся в родительском доме сразу после обеда, было единогласно решено, что сопровождать Мию в Берлин отправится Генри. Так уж сложилось, что он был идеальной кандидатурой. А Миле было 93 года, так что ее кандидатуру, как и кандидатуру Миши, по известным причинам даже не рассматривали. «Пандора» периодически увлекалась крепкими напитками, да и возраст у нее тоже был немаленький, хотя и значительно меньше возраста Амелии. Отец не хотел прерывать свои посещения Хьюи, и, как оказалось, у него появился крупный заказчик на скрипке. Так что он был весь в работе. Руперт с Пенни не могли бросить детей и семейный бизнес. Айрис готовилась к предстоящей свадьбе, да ей никто бы не доверил столь ответственное дело так как она была всего лишь 21-летней девчонкой, только что вышедшей из клиники и канувшей в брачный омут. Я же не могла отправиться за границу из-за договоренности с Дорианом. Но весьма убедительно сослалась на работу. Оставался только Генри. У него была не самая оплачиваемая должность, чтобы бояться ее потерять. Да и Руперт обещал выделить ему рабочее место при своем тренажерном зале сразу после его возвращения из Германии. Плюс ко всему этому Генри и сам порывался быть послом доброй воли в столь важной миссии, так как речь шла о его любимой внучатой племяннице. И он не видел перед собой препятствий, чтобы оставаться в стороне. Хотя препятствия все таки вскоре нашлись. Миша была лишена родительских прав, и опека над обеими ее детьми была передана нашему отцу. Для того, чтобы Генри смог сопроводить Мию в Берлин, отцу необходимо было успеть переоформить на него опеку над Мией. И он должен был успеть это сделать до 8 числа, так как отъезд Мии был запланирован уже на 9 января, а операция назначена на 10 число. Впрочем, шериф Иден пообещал помочь нам с этим вопросом в течение каких-то суток, пробив нашу проблему по личным связям, так что из-за гвоздок оставалось только оформление необходимых документов в срочном порядке. Так как и операция Мии и проживание Генри в Берлине были полностью оплачены, Мы разделили накопленные нами деньги на несколько упаковок и открыли список людей, сделавших для нас добровольное пожертвование. И уже до окончания воскресенья раздали все известные нам долги. Руперт забрал назад все свои огромные вложения и заодно передал деньги своим родителям. Отец с Генри развезли деньги по друзьям и знакомым семьи. А я взяла на себя раконеру. И все равно у нас на руках осталась достаточно крупная сумма. Накопившиеся из анонимных пожертвований, приходивших на благотворительный счет. В итоге мы приняли решение выделить в поездку Генри достаточно внушительную сумму на непредвиденные расходы. Большую же часть оставшихся у нас денег пожертвовали на лечение неизвестной нам девочки, нуждающейся в пересадке сердца, а незначительные остатки наличных спрятали на чердаке Амелии, на всякий случай. 500 долларов, которые, несмотря на все свои зависимости, умудрилась накопить Миша, я отложила отдельно. Отдавать ей деньги было бы с моей стороны верхом безразличия, Поэтому я отложила их отдельно, по достоинству оценив те муки, которые сестра прошла ради того, чтобы внести свою скромную лепту в наше общее дело. И все равно я не могла ее простить. Дверь мне открыл Элайджа. Роконера не оказалась дома но она приехала уже спустя полчаса после моего прибытия. Да и компания, не по годам развитого десятилетки, оказалась для меня нескучной, так что я не напрягала себя ожиданием. У Раконеры в жизни все было, как всегда, вверх ногами. Открыв собственный стриптиз-клуб, она, несмотря на его скромные размеры, стала настоящей бизнес-вумен. Но главное, впервые за всю свою жизнь вступила в настоящие отношения, которые длились уже третий месяц. Ее избранником стал мужчина на 9 лет старше неё, с которым она познакомилась на работе. Ничего пошлого, он был простым охранником ее клуба и заодно полной противоположностью Раконеры. Блондинка показала мне его профиль в социальной сети. Высокий, прокачанный, бритоголовый, 35-летний мужчина, у которого помимо собственноручно построенного небольшого двухэтажного дома в пригороде Лондона, крутого Харлея и огромного попугая Ара, В придачу еще имелось и образование пекаря. На фотографиях избранник Раконеры был либо с серьезным выражением лица, либо сосредоточенным, никаких легкомысленных или просто веселых улыбок. В бывшем он военный, пояснила серьезную натуру своего избранника-блондинка. Из родственников у него есть только старшая сестра, но она живет в Шотландии, у нее муж трое детей и овчарка, так что они общаются редко. «Значит, впервые в жизни настоящие отношения?» — задумчиво ухмыльнулась я. «Ну да», — пригубила чашку с остывающим горячим шоколадом Раконера. «Знаешь, я устала от этого всего, от блесток клубных огней, шелеста купюр. Это часть меня, благодаря которой я до сих пор выжила. Но я больше не хочу выживать. Я хочу жить. Харпер предлагает мне новую жизнь. Он может мне ее дать. Но я пока сомневаюсь». «Хочешь сказать, что ты думаешь над тем, чтобы закрыть клуб, к открытию которого ты шла десять лет своей жизни?» Не без удивления в голосе спросила я. «Идиотская идея, правда?» — криво ухмыльнулась собеседница. «Почему?» — понимающе поинтересовалась я, что заставила Роконеру мгновенно замереть. Поэтому я решила пояснить. «Может быть, 10 лет ты шла к открытию этого клуба лишь для того, чтобы встретить Харпера, мужчину с грозным взглядом и руками в муке?» В ответ на мои слова Раканера искренне рассмеялась, и я улыбнулась ей в ответ. У отца Элайджи, Оливера, с которым Раканера всегда поддерживала братские отношения, тоже все налаживалось. Его подружка, с которой он недавно отпраздновал три года отношений, забеременела, что выяснилось как раз накануне Нового года. Оливер сразу же преклонил перед своей избранницей колено, но свадьбу пара решила сыграть в октябре, после рождения ребенка. У Элизабет же и Хлои с ее новорожденной дочкой были не самые легкие времена. Они продолжали жить в своей двухкомнатной квартире, в которую вернул их Генри, и Хлоя все еще не нашла себе работу. Впрочем, она нашла себе нового бойфренда, так что насчет работы сильно не заморачивалась. Я не стала рассказывать Раконере о том, что я раздобыла полмиллиона долларов, чтобы не объяснять, каким именно способом это сделала. Просто сказала ей, что 157 тысяч, которые требовались изначально, быстро насобирались благодаря пожертвованиям анонимов на благотворительный счет, и что некоторая сумма осталась, отчего мы решили вернуть деньги, взятые у некоторых наших знакомых, в число которых входила и Раконера. В общении с людьми я всегда являлась непробиваемой ледяной глыбой, благодаря чему мои собеседники не замечали моей даже, казалось бы, очевидной лжи. В итоге Раконера даже не заподозрила, что история, так правдоподобно преподнесенная мной ей на ложном блюдечке, может быть обманом. Мне же не хотелось знать ее мнение относительно настоящей истории. О том, что я продалась ювелирному миллиардеру за 500 тысяч долларов. А ведь хотела продаться за 300. Раконера бы это точно оценила по достоинству. Я ушла от Раконеры в 8 часов. Я не заехала ни к Мии, ни к Мише, ни даже к Хьюи, Зная, что этим вечером у их коек будет не протолкнуться, отец Пандора, Руперт Спенни и даже Айрис со своим женихом все еще были там. Я не хотела лишний раз пересекаться с Балаганом, который представляло из себя мое пестрое семейство. Вместо этого я вернулась домой и начала наводить порядок в разрушенной мной накануне спальне. Я хотела представлять, что прибираясь здесь в четырех стенах, я навожу порядок и в своей душе тоже. Но ассоциация так и не стала успешной. Внутри меня продолжал царить беспорядок.